Час ночи. В доме ощутимо потеплело, при свете ночника листа и учебник. Да уж, настолько далеки наши миры в истории развития, и насколько они близки в деталях. Местная Россия была большим европейским государством. Западная, южная и северная границы в общих чертах совпадали, а вот на востоке где-то от Урала, начиналась империя Чинь, ну, Китай по-нашему. Верный, породнившийся союзник со времен царей и императоров. Накатывающиеся с запада псыры цари сначала пробовали на зуб народное ополчение России. Потом, где-то через месячишка Европу громила союзная конница империи чин С середины XVI века На горизонте замаячил основной соперник, англы протянули загребущие лапки. Несколько европейских войн по невнятным поводам, чрезвычайно удачные для англов смерти от естественных причин в правящих династиях революций В итоге территория бывших свободных государств перешла под временное управление уже колониальной империи. Перерыв на два века. Ну, понятно. Англичане занимались Африкой и Америкой, не забыв Индию. Полностью приведя тамошние народы к своему порядку, негры индусы в рабстве, индейцы уничтожены. Начали натравливать на Россию ближайших соседей. Масштабов мировых войн не достигнуто, но крови пролилось много. Смерти в царской династии Две неудачные для революционеров революции – война между независимой Индией и Чинь. Индусам вставили по самое некуда, отличились русские добровольческие отряды. Но под давлением миролюбивого мирового сообщества пришлось отступить на свою землю. Царская династия России передает власть народному собранию. Нафига? а чтобы заполучить еще две попытки переворота. В Чинь масштабная заваруха в Тибете. Очень знакома Перерыв. Страны развивает промышленность. Англия подъедает все независимые остатки государств. Границы ее британского сообщества вплотную подходят к нашим и китайским. Мир на пороге действительно масштабной войны. Нет, не рискнули. С грехом пополам торговое и культурное сотрудничество. Вот интересно, космические проекты. Первый спутник наш, наш космонавт на орбите. Ракеты, разработанные русскими конструкторами, изготовлены китайскими побратимами. Ведутся работы над созданием обитаемой космической станции. Англы. Активно проводят испытания ядерного оружия. У наших оно тоже имеется. Дальше непонятно. Очень невнятно сообщаться о многочисленных разногласиях в отношениях между союзными государствами. Тем не менее, космическая программа ведется. Происходит ряд неудачных запусков с гибелью космонавтов на орбите. Разногласия растут. «Дипломатическая помощь от Англии». Судя по состоянию настоящий момент, помощь удалась. А что с чинь? Все, конец второго тома. Что еще запомнилось, Евгеника здесь официально наука. Здравоохранение мощно развивается с начала 18 века. Итог? Практически нет наследственных заболеваний. Голова гудит, глаза слипаются. Спать. Горячий чай и не менее приятный кусок пирога будет окончательно. Умываюсь и береюсь над кухонной раковиной. В доме практически комфортно. Отопление работает. Ветряк приветливо машет крыльями. Аккумуляторы заряжаются. Велик соблазн почитать еще но надо чтобы информация улеглась пора навестить уважаемого иосифа пополнить кэш оценить перспективы дальнейшего сотрудничества еще на свалке прикидывал в какую социальную нишу лучше вписаться учитывая обязательную регистрацию орфид любая законная работа отпадает в банду черным техом бред а вот нелегальная подработка на владельца ломбарда там же на свалке удалось разговорить одного бывшего хозяина эти люди отличаются развитыми способностями предпринимателя авантюрной жилкой регулярно скользят на грани нарушения административного а иногда и уголовного кодексов практически каждый сотрудничает с подпольными отелье занимающимися ремонтом сданной одежды, постоянной, необлагаемой налогами сделки с местными техами. Наш погорел на связях с бандитами. Ломбарды этого мира заняли нишу секонд-хендов и не ограничиваются одеждой. Заведения крайне популярные, так как многие хотят купить престижную вещь в хорошем состоянии, но дешево. После некоторого раздумья на разложенной газете выполняя исключительно мужскую приятную работу. Чищу и снаряжаю револьвер. Семизарядная, ухватистая машинка «Саможзавод» ложится в закрепленную на ремне кобуру. Тренируюсь в выхватывании, изготовке к стрельбе. Нормально? Логика рассуждений проста. Любое столкновение с полицией для меня гибельно. Сдастся и попасть на конвейер правосудия? Снова в лаборатории? Нет, пусть попробуют взять. Учитывая второй боезапас в кармане курки, дичью буду очень кусачей. Нож на привычное место. Выбираю товар на реализацию. Можно идти. «Как дела в доме, Серж?» «Я опять в подсобных помещениях магазина за чашечкой кофе». Иосиф рассматривает кэш, часы и с невозмутимым видом задает тонкие вопросы с двойным дном. «Более-менее, уважаемый хозяин!» «Что же, это замечательно! Хотя Елене катастрофически не хватало денег на дорогие ремонты, Портишься вы все оборудование. Вот так справки наведены. Продолжаем игру. Часто бывает так, уважаемый Иосиф, что не хватает не денег, а просто удачливого специалиста. Вы хотели сказать теха, Сержи. Ну, к чему такие звучные определения, уважаемый Иосиф? тем не менее признаю что без денег даже удачливому специалисту что то по настоящему серьезное сделать трудно но очень хочется снова завоевать сердце красавицы вы видите самую суть вещей уважаемый хозяин опыт молодой человек просто жизненный опыт как здоровье дорогого «Слово, выделенное интонацией Михаила Сергеевича?» э «Вы знаете, в связи с некоторыми неурядицами и жизненными затруднениями, коррекцией, тяжелой работой...» «Вы правы. Честно, я не в курсе. Но когда общался с Леночкой последний раз, она была очень расстроена». «Ну что же...» Мы все временные гости в этом мире, зато наследство обещает быть очень богатым, не правда ли? Ты мне ли претендовать на наследство? Три года без облачных отношений с наследницей тоже нельзя скидываться со счетов. Мудрый Иосиф снисходительно и понимающе смотрит. Выражая лёгкое смущение, Главное не переигрывать. Вздыхаю. Уважаемый хозяин, я бы хотел узнать вашу цену за принесенные вещи. И? И немножко поторговаться, конечно. Ах, молодой человек, торговля с вами доставила мне немало приятных минут. Не каждый, далеко не каждый, находит столь убедительные доводы, и настолько уважает партнера но у меня есть встреча предложение. я без разговоров дам вашу цену за принесенные вещи а вы такие посмотрите оставшиеся часы та легкость с которой вы их ремонтировали сэрж наводит меня на мысли что там есть еще место для приложения ваших рук уважаемый иосиф Но я не гарантирую, что смогу еще что-то сделать. Каждая отремонтированная вещь приятно отзовется в вашем кэше, Серж. Все. Это деловое предложение. Похоже, что обо мне, точнее о Серже, навели подробные справки, вычислены его затруднения, проанализированы желания и, возможно, причина потепление отношений с еленой и возврата в холодный дом уважаемый иосиф я практически согласен но даже теху нужны специальные инструменты и приборы я подумал также сэрж на стол выставляется набор часовых отверток электрический блочок с небольшими контактными гнездами и Классический тестер с жидкокристаллическим дисплеем. Резко ощущаю спиной рукоять револьвера. Если это провокация, брать будут сейчас. Прикидывая развитие событий. Свалиться под стол, выдернуть ствол, положить ворвавшихся. Перезарядиться и в зал. Протягиваю левую руку, беру тестер. Никого. Тестер, кстати, неотлиим от привычных моего мира дисплей дисковые переключатели режимов напряжение ток сопротивление щелкаю переключателем никого хозяин абсолютно спокоен смотрит с доброжелательным интересом похоже все нормально правой и переключая прибор в режим измерения сопротивления с зуммером Именно это изображено на пиктограмме. Вижу, вы немного взволновались, молодой человек. Да, уважаемый хозяин, если бы вы прочитали мои мысли, то тоже взволновались бы не на шутку. Очень непривычно, уважаемый хозяин, увидеть здесь столь специфичные вещи. Ну... Но... Что только не приносят в залог скромному владельцу маленького ломбарда. Ага, про скромного и маленький мне очень понравилось. Нажимаю кнопку включения. Никакого эффекта. Перещелкиваю в другой режим. Эффект тот же. Прибор не работает, Иосиф. Это точно? — Абсолютно, уважаемый хозяин. Я уверен. М-да, судя по легкому беззвучному шевелению губ, собеседник душевно кроет про себя матом неизвестного поставщика оборудования. Переворачиваю прибор. Два хитрых винта под вилочку на крышке аккумуляторного отсека. Выбираю пару подходящих отверточек. Кстати, явное Б.У. Прикладываюсь, легко обвинчиваю, второй, аналогично. от всех пуст. Показываю владельцу. Он уже владел собой. Сэр же, а с этим можно что-то поделать? Нужен работающий фонарик с аккумуляторами такого размера. Я сейчас. Иосиф выходит... Завожу руку за спину. Пальцы ложатся на рифленую рукоятку. Открывается дверь. Входит хозяин с четырьмя разными фонариками. Встаю, помогаю.